Глава седьмая Андрей Умная мысля приходит после. Великая фраза, отражающая саму суть человеческой глупости. Только когда я прорвался через единичные засловные врага к реке, я осознал, насколько глобальную ошибку допустил. Отправить вету.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 либо зачем-то брали в плен, заковывая, как скот, в цепи, то с женщинами из была куда серьезнее. Кажется, именно на них местные расы собирались сорвать всю ту злость, что накопилось у них за время осады. Удержаться от того, чтобы не свернуть в сторону и не уничтожить очередную группу насильников было очень сложно, ведь эти твари переходили все границы, фактически специально издеваясь над своими жертвами. Почему некоторые девушки терпели подобные издевательства, мне было непонятно.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 Если кого-то из игроков сломали, то, получается, он мог покупать навыки что-то для местных раз. А ведь точно, если есть предатель, то что мешало водить его с армии и качать ему уровень? Могу это местными тоже уничтожались, а деньги и опыт получал игрок. Главное, чтобы находился в радиусе. Блин, а ведь это еще и доступ к системе, точнее, к вопросам к ней. Жесть. Как-то нехорошо мне от таких перспектив.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 «Разве есть смысл пытаться что-то объяснить тому, кто, оказавшись у обелиска, спросил о прокачке?» В конце Ли пренебрежительно хмыкнула. «Вы уж извините, что влезаю в вашу очень важную ссору», — с откровенной издевкой произнес Лёха. «Но, как по мне, вам бы узнать, что случилось, а не выяснять отношения. К тому же Ли, а тебе не кажется, что ты лезешь не в своё дело? Я думаю, Вета с Андреем и без тебя разберутся. Или же...» — на этих словах Лёха прищурился и пристально посмотрел на Ли.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 то слушай популярные и когда-то современные песни, а если хочешь, чтобы за душу взяло, то лучше Высоцкого не найти. Еще и голос Лёха очень точно скопировал под него, аж мурашки по коже побежали, особенно если вместо книг поставить компьютерные игры или аниме».